Глава сороковая. Что все это значит? потребовала ответа Скарлет. Легенда сидел напротив нее в кресле цвета шампанского и смотрел в овальное окно. Балкона в этой комнате не было, а во всей обстановке чувствовалось что-то нездоровое. Ее палитру составляли бледно-бежевые тона, мебелировку — два выцветших кресла. Скарлет помахала письмом перед лицом магистра, который не спешил отрывать взгляда от вида за окном. Он смотрел на к о п а а щ и х с я внизу людей, нагруженных чемоданами и саквояжами, которые возвращались обратно в реальный мир. А я все думал, когда же ты придешь? Небрежно обронил он. Что за сделку вы заключили с моей сестрой? – спросила Скарлет. Легенда вздохнул. Я не заключал никакой сделки. Тогда почему вы оставили мне это письмо? И этого я тоже не делал. м а г и с т р к а р а в а л и наконец оторвал взгляд от окна и устремил его на Скарлет. Что-то в невозмутимом выражении его лица показалось ей странным, точнее отсутствующим. Сама п о с у д е кому могло понадобиться, чтобы это письмо попало тебе в руки? Задал он встречный вопрос. Только вам, мысленно отозвалась Скарлет. Я его тебе точно не оставлял. Стоял он на своем. Не трудно догадаться, кому это выгодно. Донателла, ахнула Скарлет. Сестра в самом деле могла поставить шкатулку на видное место, пока ходила за веревкой, но зачем? Не удостоив вниманием ее вопрос. Легенда протянул Скарлет небольшую стопку писем. Я должен отдать тебе и это тоже. Почему бы вам просто не объяснить мне, что происходит? взмолилась Скарлет. Потому что мне это не положено по роли. С этими словами Легенда встал с кресла и подошел так близко к Скарлет, что мог бы дотронуться до нее. Он снова был в своем бархатном цилиндре и фраке. но не ухмылялся, не хохотал, как у м а л и ш е н н ы й и не совершал иных диких поступков, которых она от него подспудно ожидала. Он глядел на нее не для того, чтобы как следует рассмотреть, а как будто хотел поведать что-то о себе самом. И снова Скарлетт пронзила чувство, что в магистре чего-то не хватает, как будто тучи раступились, чтобы явить солнце, а за ними обнаружилось лишь хмурое небо. В комнате Теллы легенда на показ выставлял свое безумие и заставил Скарлетт поверить, что в самом деле способен на п р о м е т ч и в ы й поступок. Прямо сейчас, напротив, он был в о п л о щ е н н о е з д р а в о м ы с л и е Скарлетт вспомнились сказанные им слова: "Неположено п а роли". И все сразу встало на свои места. На самом деле вы никакой не легенда, так? Он лишь слабо улыбнулся. Это означает да или нет? Она была не в настроении разгадывать новые загадки. Меня зовут Каспар. Это не ответ на мой вопрос, возразила она. Глядя на настоящего перед ней человека, она почувствовала, как кусочки головоломки в ее голове, пощелкивая, стали выстраиваться в цельную картину, являя то, чего она прежде не замечала. Висящие у нее на шее карманные часы Хулиана вдруг едва не обожгли кожу, когда она вспомнила, сколь внезапно он оборвал свое признание, будто был физически не в состоянии договорить. То же самое случилось с ним на карусели из роз, прямо перед тем, как Скарлетт прыгнула. Будучи одним из исполнителей, вы должно быть, находитесь под действием Чар? Не позволяющих вам высказывать определенные вещи? Вслух предположила Скарлет. Тут ей вспомнилось еще кое-что, услышанное во сне. Его облик меняется от игры к игре, и всякий раз у него другое лицо. Выходит дело не в магии. Просто его представляют разные актеры. Вот и объяснение, почему на балконе Каспар выглядел более тусклым, как копия настоящего легенда. Должно быть тогда на нем на самом деле лежало заклятие, а теперь, когда к а р в а л ь завершился, оно рассеялось. Глаза у Каспара были красными и припухшими. В туннелях его светлая кожа казалась идеальной, что невероятно пугало. Но теперь Скарлет различала на его челюсти крошечные шрамы, такие бывают, если п о р е з а т ь с я при бритье, и россыпь в е с н у ш е к на носу. Никакой вы не легенда, воскликнула она. На сей раз это было утверждение, а не вопрос. Вот почему вы сказали, что не исполните моё желание. Вы простой актёр, и вам это не по силам. Похоже, игра действительно ещё не завершилась. Как же наивно было предполагать, что подлинный магистр к а р а в а л я предстанет перед ней собственной персоной. Сколько лет она отправляла ему письма, прежде чем... Наконец получила ответ. А легенда вообще существует? О да, слабо хохотнул Каспар. Его смех был приправлен ноткой горечи. Еще как существует, но большинство людей даже не догадываются, что видели его, включая многих его исполнителей. м а г и с т р Караваля не кричит на каждом углу: я легенда, но всегда притворяется кем-то другим. Скарлет подумала о множестве людей, которых повстречала во время к а р а в а л я и задалась вопросом: не был о ли среди них неуловимого легенда? А вы сами его когда-нибудь видели? Не удержалась она от вопроса. Мне не разрешается отвечать на этот вопрос. Значит, не видел, решила для себя Скарлет. Похоже, однако, добавил он. Что вашей сестре удалось привлечь его внимание? Кивком головы Каспар указал на письма, которые Скарлет держала в руке. Всего их было шесть, написанные двумя корреспондентами. Они были датированы тем же годом, что и послание т е л л ы к л е г е н д е Первый день сезона сбора урожая. 5 6 й год правления династии Элантинов. Дорогая сударыня, вы сделали мне интересное предложение. Хоть и не понимаю, какое заблуждение натолкнуло вас на мысль, что я мог бы вам помочь. Если вы знаете историю моей жизни, то наверняка осведомлены о том, что произошло между мной и вашей бабушкой Анна Лизой. Л. Шестнадцатый день сезона сбора урожая. Пятьдесят шестой год правления династии л а н т и н о в Дорогой магистр легенда, да мне отлично известна история вашей жизни, но я знаю и то, что вам однажды сказала колдунья: чем больше вы будете выступать, тем сильнее вживетесь в исполняемые вами роли. Недавно я услышала, что после смерти той женщины вы решили, что устали играть злодея и теперь хотите побыть героем. В таком случае... Вот он, ваш шанс искупить вину. Донателла Драния. 4 4 ч е т в е р т й день сезона сбора урожая. 5 6 й год правления династии Элантинов. Дорогая Донателла, мне уже поздно искупать свою вину. Однако я поразмышлял над вашим предложением и согласен действовать с вами сообща. Если, конечно, вы сами готовы зайти достаточно далеко. Л. Шестьдесят первый день сезона сбора урожая. Пятьдесят шестой год правления династии э л а н т и н о в Уважаемый магистр легенда, я готова сделать все, что потребуется, даже умереть. Донателла д р а н и я Скарлет мысленно в ы б р а н и л а сестру за столь промечивые слова. Вот глупышка, безрассудная глупышка, бросающаяся необдуманными заверениями. Однако гнев Скарлет несколько поутих, когда она прочитала следующее письмо. Семьдесят шестой день сезона сбора урожая, пятьдесят шестой год правления династии Элантинов. Дорогая Донателла, полагаю, вы верите, что кто-то любит вас достаточно сильно? Чтобы пожелать вернуть к жизни, Л. Первый день сезона стужи, 5 6 е й год правления династии Элантинов. Уважаемый м а г и с т р л е г е н д а да, я ни сколько в этом не сомневаюсь. Донателла д р а н ь я Это письмо было последним. Утирая слезы, Скарлетт снова и снова перечитывала все шесть посланий. И в голове у нее крутился вопрос, о чем только Телла думала. Похоже, она думала, что ты можешь пожелать ее воскрешения из мертвых, заметил Каспар. Скарлет, т не заметила, что задала свой вопрос вслух? И, возможно, ответ Каспара должен был ее обнадежить, но этого не случилось. Скарлет снова посмотрела на письма. Откуда моя сестра все это узнала? Я не могу говорить за нее, ответил Каспар. Но в одном не сомневаюсь: к а р а в а л ь не единственное место, где секреты продаются и покупаются. Должно быть и твоя сестра рассталась с чем-то ценным, чтобы заполучить эти сведения. У Скарлетт задрожали руки. Все это время Телла прилагала усилия, чтобы спасти их обеих, а она, Скарлетт, их подвела. хоть она и попыталась вернуть сестру к жизни, ее любовь, похоже, оказалась недостаточно сильной. мир за окном поблек еще больше, магия к а р а в а л я быстро превращалась в пыль и рассеивалась по ветру, сметающему дома и улицы. Скарлетт наблюдала за происходящим снаружи разрушением, и по ее щекам снова катились слезы. глупышка Телла. Я бы предпочла называться умницей. Скарлет резко обернулась и увидела девушку с ангельскими локонами и лукавой улыбкой. Тела, это правда ты? Ой, перестань! Ничего получше не могла придумать. Кудряшки Телы задорно подпрыгивали, когда она подошла ближе. И хватит уже плакать. Но я же видела, как ты умерла, выпалила Скарлет. Знаю. В том, чтобы рухнуть на мостовую с такой высоты, нет ничего приятного, уж поверь мне. Тело снова усмехнулась, но ее смерть, какой бы недолгой или фальшивой она не была, все равно казалась слишком реальной, чтобы так скоро сделаться поводом для шуток. Как ты могла заставить меня пройти через подобное? Запинаясь, пролепетала Скарлет. Зачем притворилась, что покончила с собой прямо на моих глазах? Оставлю кое-вас одних. Быстро проговорил Каспар, пятясь к двери. Бросив на Скарлетт прощальный взгляд, он добавил: Надеюсь, ты на нас не в обиде. Увидимся на празднике. Празднике? Не понимающий переспросил Скарлетт. Не обращай на него внимания, посоветовал а т е л а А ты перестань указывать мне, что делать. Полностью утратив самообладание, Скарлет снова истерически разрыдалась, захлебываясь слезами. Вскоре плач перешел в э к о т у и чихание. Прости меня, Скар. т е л л а заключила сестру в объятия. Я вовсе не хотела, чтобы ты прошла через подобное. Тогда зачем ты это сделала? Скарлет отстранилась и, не переставая и к а т ь встала по другую сторону от мягкого кресла. Какое бы облегчение она ни чувствовала, вновь увидев сестру живой, не могла забыть, что испытала, глядя, как та падает с балкона, а потом, обнимая мертвое тело и сознавая, что больше никогда не услышит родной голос, я знала, что твоя любовь вернет меня к жизни, заявила Телла. Но я ничего не сделала, магистр так и не исполнил моего желания. Это желание никому не по силам исполнить, пустилась в о б ъ я с н е н и е Телла. Легенда м о г л и ш ь снабдить тебя крупицами магии, чтобы немного помочь, но сбылось то, что ты сама хотела больше всего на свете. По твоему выходит, что я все-таки тебя воскресила? Скарлет никак не могла уразуметь сути происходящего. Снова увидев сестру живой, дышащей и даже шутящей. Она решила, что ее смерть тоже была лишь тщательно продуманным трюком. Но сейчас на лице т е л л ы не было и тени веселости. А что, если бы мне это не удалось? Я знала, что у тебя все получится, твердо ответила т е л л а Никто не любит меня так сильно, как ты. Ты бы сама спрыгнула с балкона, если бы Каспар убедил тебя, что это необходимо для моей защиты. Ну, я в этом не уверена, пробормотала Скарлет. Зато я уверена, продолжила т е л а Ты не могла меня видеть на протяжении игры, а вот я пару раз ускользала тайком, чтобы понаблюдать за тобой. Даже когда ты не справлялась с испытаниями, я не сомневалась. Ты сумеешь меня спасти. о каких и с п ы т а н и я х ты говоришь? Не поняла Скарлет. Легенда настоял, чтобы тебя подвергли нескольким проверкам. Он пообещал помочь тебе немного с помощью магии, но если бы твое желание спасти меня не было столь сильно на протяжении всей игры, в конце оно бы не сбылось. Потому-то продавщица в магазине платьев и спросила: "Чего ты хочешь больше всего на свете?" Но я же провалила это испытание. Зато справилась с другими, включая и самое главное. Этого было достаточно. В противном случае мне не пришлось бы прыгать. Скарлетт вспомнила, что сказал Каспар, убеждая ее подойти к краю балкона. Если не согласишься, то никогда не сможешь спасти сестру. Не сердись, пожалуйста. Тела недовольно пожала д губки в форме сердечка. Я сделала это ради нас обеих. Как ты верно заметила, если б я просто сбежала, отец бы меня и на краю земли достал. Но не из под земли в случае твоей смерти, подхватила Скарлет. Телла мрачно кивнула. В ту ночь, когда мы уплыли, я подбросила отцу пару билетов с запиской от Легенда, в которой говорилось, что он найдет нас на к а р а в а л е Скарлет с у д о р о ж е н н вздохнула, представив, как Телла прокрадывается в отцовский кабинет. Ей все еще отчаянно хотелось отругать младшую сестру за такую опасную и ужасную затею. но не могла не признать, кажется, впервые в жизни, что всегда недооценивала ее. Телла оказалась куда умнее и храбрее, чем Скарлет могла предположить. Лучше бы ты с самого начала поставила меня в известность, проворчала она. Я хотела. Телла осторожно обошла кресло, оказавшись лицом к лицу с сестрой. Она сменила фиолетовое голубое платье, в котором умерла. На призрачно б е л о е похожая на саван. Скарлет не сомневалась, что такой выбор не случайен и продиктован стремлением добавить нотку драматизма. Ты не представляешь, как трудно мне было не проболтаться до того, как мы покинули Тризду. И на том балконе я была напугана до смерт... ну, то есть ужасно нервничала. Но по условиям сделки мне полагалось молчать. Легенда заверил. что если ты обо всем узнаешь, тебе будет слишком тяжело, и что из-за страха ты испортишь игру. А он негодяй, так любит играть в игры. Выражение лица т е л л ы помрачнело, и у Скарлетт сложилось впечатление, что и для нее к а р а в а л ь оказался не вполне таким, как она ожидала. Неудивительно, учитывая все, что Скарлетт узнала о его распорядителе. Так происходящее. И правда не имела никакого отношения к бабушке Анне. Тела отрицательно к а ч н у л а головой. У них действительно был роман, и закончился он печально, потому что бабушка предпочла другого мужчину. Но легенда никогда не клялся уничтожить всех женщин в ее роду. После того, как бабушка отправилась на покоренный остров Тризду и вышла замуж за дедушку, прошел слух, что она сбежала, чтобы спрятаться, потому что легенда жаждала отмщения. Но и это грешит против истины. Я совершенно уверена, что с тех пор многие женщины согревали его постель. Скарлет подумала о Розе и обо всем, что Телла написала в своих письмах. Хоть Легенда и не собирался уничтожить ее бабушку, его разбитое сердце, похоже, погубило по крайней мере еще одну женщину. Так же Скарлет решила, что и с ними, сестрами Драния. м а г и с т р мог бы обходиться куда мягче, не будь они внучками Аннализы. Личность легенды продолжала интересовать ее, и она готова была еще долго заваливать Стеллу вопросами о нем, но больше не могла игнорировать острую боль от еще одной смерти, которая продолжала угнетать ее. Мне нужно узнать все о Хулиане. Стелла прикусила губу. А я все гадала. Когда же ты о нем спросишь? Как прикажешь т е б я понимать? Грубее, чем хотелось бы, откликнулась Скарлет. Она никак не могла собраться с духом, чтобы задать главный вопрос: жив он или мертв. С тех пор, как перед ней появилась воскресшая Телла, в глубине души Скарлет затеплился лучик надежды, что и Хулиан тоже не умер. Однако выражение лица сестры... с д е л а л о с ь непроницаемым, и у Скарлет упало сердце. Похоже, второго чудесного возвращения к жизни можно не ждать. Ты знала, что он умрет? Телла медленно кивнула. Возможно, в этом и есть моя вина.